Глава 5. Шрамы остаются не только на коже. Я не спала всю ночь. В голову лезли мысли о миниатюрной блондинке из Доровике, запихнувшей её в машину. Что он собирается с ней сделать? Или уже сделал? Вероятно, она ещё жива, и ей можно помочь, а я валяюсь в кровати вместо того, чтобы быть на полпути в Сочи. Кого я обманываю? Мне страшно даже выйти одной в магазин, не говоря уже о поездке в другой город. Все покупки я делаю через интернет. От некоторых, как например, моё любимое печенье из местной пекарни, вообще пришлось отказаться. Его доставляет не курьерская служба, а собственный разносчик. В прошлый раз он заметил нож у меня в руке. Я сказала, что собираюсь разрезать ленточку на упаковке, но, судя по перепуганному взгляду, Парень вряд ли мне поверил. Ничего, это даже к лучшему. Благодаря правильным пропорциям я могу позволить себе набрать килограммчик-другое без ущерба для внешности. Грудь и бедра от этого становятся только соблазнительнее. Но все должно быть в меру. Складки на талии еще никому не добавляли красоты. Кстати, о красоте. Давно пора привести себя в порядок. Через 40 минут нужно быть на почти семейном обеде. Моя подруга детства Мила через неделю выходит замуж. Сегодня она приехала из Москвы вместе с женихом, чтобы познакомить его с родственниками и подготовиться к торжеству. Я вскочила с кровати и понеслась в ванную. Душевой кабинки у меня не было, зато имелась классическая ванна на ножках с лейкой, напоминающей трубку старинного телефонного аппарата. И это и почти вся остальная обстановка досталась мне вместе с квартирой в наследство от бабушки. Вообще-то хозяйном квартирой был мой брат, но ему исполнилось всего 13 лет, и поэтому он жил с родителями. 2 года назад я снимала апартаменты в элитной московской новостройке и планировала взять ипотеку на собственное жильё, но с тех пор планы изменились. Точнее, планов больше не было. Отмокая в пенной ванне, я наклеила патчи под глаза, чтобы избавиться от тёмных кругов. Заснуть удалось только под утро. Сон прерывали кошмары, то из прошлого, то из возможного будущего. Что похититель сотворил с бедной девушкой? Как ей помочь? Что дальше будет со мной? В дверь позвонили. 12 коротких сигналов в такт детской мелодии. Егор. Я быстро ополоснулась, накинула махровый халатик прямо на мокрое тело и побежала открывать. Нож, как обычно, на всякий случай ждал меня в прихожей, на полке банкетки. Ты что, ещё не готова? заныл брат с порога. Там уже все собрались. Мила с женихом приехала, ты его видел? Его нет. Зато тачку видел, здоровенный джипище прямоугольный такой. А колёсища. Что за марка? Егор пожал плечами. Удивительно, мне казалось, брат хорошо разбирается в автомобилях. Так ты скоро? Ладно, тебе успеем. Зачем приходить вовремя? продолжил за меня он, закатив глаза. Если всё равно придётся ждать, пока остальные соберутся. Говорю тебе, там уже все на месте. Хорошо, сейчас буду. Закрывшись в спальне, я принялась шарить по шкафу. О, короченые брючки от Виктории Бекхэм вполне подойдут для этого мероприятия, а к ним вот эта блузка с рукавом 3/4. Стоп, хватит уже прятать свою женственность за штанами и застёгнутыми под горло рубашками. На улице со мной будет брат, во время обеда только близкие. Бояться нечего. И я вытащила чёрное коктейльное платье. тонкое кружево, непрозрачная подкладка, длина чуть выше колена, то, что нужно, чтобы чувствовать себя женщиной и не отвлекать внимание от главной героини вечера. Теперь очередь украшений. Не только бриллианты, но и все остальные минералы, мои друзья. Цитрин придаёт обаяние, сердолик наполняет энергией, аквамарин стимулирует воображение. При знакомстве с женихом Милы неплохо бы усилить интуицию. Достав из шкатулки изящное аметистовое колье, я с грустью посмотрела на серьёжки из того же комплекта, потрогала продолговатый шрам на правом ухе. Разрыв за 2 года успел затянуться, но снова проколоть ухо и надеть серьги мне до сих пор не хватало духу. Ещё 5 минут, и я ухожу без тебя, крикнул из прихожей брат. Иду, отозвалась я. Лёгкий макияж, капелька духов, чистые расчёсанные волосы большего не требуется. Накинув плащ, я подхватила топтавшегося в прихожей брата под руку и впервые за 3 недели вышла из квартиры.